Сахаров разложил инструменты на столе в мастерской и расстегнул поясную сумку, на которой висели его отвёртки и плоскогубцы. После каждого вызова он наспех протирал их, чтобы не пачкать тканевый пояс. В конце рабочего дня, сидя в мастерской, он аккуратно стирал грязь с каждого инструмента сухой тряпкой. Во время этого ритуала Сахаров вспоминал о множестве починок, связанных с этими инструментами. И хотя до совершенства ему было далеко, он мог хотя бы на время продлить срок службы различных предметов. На столе перед ним лежали гаечные ключи, молотки, гвозди, орудия его труда на протяжении десятилетий. С их помощью он оживлял часовые механизмы, укреплял стены, чинил ставни, рамы, крыши, билевые стыки, обновлял интерьеры гостиных, а заодно и заурядной жизни обитателей острова. Держав в руках одни инструменты, Сахара пытался замедлить старение того мира, который он знал. Но радость в сердце омрачалась тенью сомнения. Он считал, что совершенство недостижимо. Всё сущее подвержено воздействию времени, которое всегда сглаживает острые углы. Это напоминало то, как изнашиваются обои у самого пола от соприкосновения с ногами, пылесосами, сумками и мордами домашних животных. В тот день Сахара положил поясную сумку на стол и даже не помыв руки, вышел из мастерской и направился к дому. Йока принимала душ и ничего не заметила. Сахара поднялся на второй этаж, осторожно открыл дверь, ведущую в комнату Токи, и тут же оказался в подростковом царстве. На стенах висели плакаты с огнувшимися краями, старые наклейки и фотографии её кумиров с эксцентричными, невообразимыми причёсками. Когда только уезжала в город, эта комната со всеми её игрушками и учебниками выглядела осиротевшей. Сахара присел на край кровати и обхватил голову руками. Голова вдруг сделалась такой тяжёлой, что казалось, вот-вот оторвётся и покатится по полу. Прочитав ужасное известие, Сахара первым делом подумал о Токи. Вернее, он подумал только о ней. Сам он никогда не стремился к тому, чтобы как-то улучшить свою жизнь. Ёко, конечно, иногда сетовала на скромность их быта, но когда она выходила за Сахару, то прекрасно понимала, что этот островитянин никогда не покинет родной дом и изо дня в день будет выполнять свою работу с неизменной радостью. Сахара сделал ей предложение без лишних церемоний. Они стояли на смотровой площадке в парке Минамигаяма. Под ногами расстилался ковёр из опавших камелий, и воздух был наполнен благоуханием. от которого однажды они страстно прильнут друг к другу. Сахара предложил ей свою любовь, не произнеся ни слова о любви, со скромностью, присущей мужчинам его поколения. Он подарил ей крутой спуск к морю, сияние ночных звёзд, лес камелий и спящий вулкан, на склонах которого протекала их скромная жизнь, состоявшая по сути из ничего. Но Тока ничего не выбирала. Сахара помнил её улыбку и непоколебимый взгляд, которым она одарила его ровно 2 года назад в канун Нового года, объявив, что окончит школу, но на остров не вернётся. "Прости", сказала она в тот день. "Мир огромен, а мне так интересно. Глупо нигде не побывать и ничего не увидеть. Я хочу увидеть хотя бы частичку мира", добавила она тихим голосом, словно испугавшись собственных слов. Сахаре было приятно смотреть, с какой аккуратностью дочь собирала вещи. В детстве она также вешала ленточки и мишуру на ёлку, плела венки из основых веток и помогала матери на кухне. Сначала ей приходилось забираться на стул, потом вставать на коленки. Наконец, только подросла и могла уже сама стоять рядом с раковиной и тщательно мыть корень лотоса, прежде чем нарезать его тонкими ломтиками для осетриори. Кайтетанда Удивлённо воскликнула Йока, открывая дверь. Ты вернулся? Сахара поднял голову и сощурился, когда жена зажгла свет. Я недавно поела. Пойдём, я разогрею тебе ужин. Он медленно проследовал за ней в гостиную и сел за стол. Йока поставила тарелку в микроволновую печь и убрала использованную посуду со стола. Своим разговором она оказалась откладывает момент, когда придётся задать мужу некий вопрос. Я почти доготовила с этой рёри. Раз от раза возиться с ним становится всё тяжелее. Годы уже не те. Зато пахнет на диво. Тока обожает этот аромат, ей понравится. Сахара молчал. Его взгляд блуждал где-то далеко. Как прошёл день? спросила Йока, стараясь говорить ровным голосом. Ты заехал за письмом? Да, заехал. Голос Сахара дрогнул и прервался. Тревога мужа тут же передалась Йоко. Она резко остановилась, хотя собиралась вымыть раковину, протереть посуду, накрыть готовые блюда фольгой и убрать их в холодильник. И посмотрела на Сахару. Что случилось? спросила она испуганно. Что-то случилось? К утру слухи разлетятся по всему острову, и Йоко узнает, что письмо Емады сразило Сахару. Что он перечитывал его, а потом придумал неотложное дело, чтобы поскорее уйти из дома Маэды. Сахара провёл бессонную ночь. В 2 часа, устав от счётных попыток заснуть, он накинул пальто и тихо вышел на мороз. Летом, проходя мимо кустов гортензий, покрытых каплями росы, он чувствовал, как они стряхивают с себя влагу. Он поправлял тяжёлые шапки цветов, и чем больше они разрастались, Ё конравил, что в их саду растения могли расти свободно, как на природе. Тем глубже Сахара погружался в утреннюю росу. Зимой кусты стояли неподвижно, словно в ожидании чего-то, как и всё вокруг. Спускаясь по улице, Сахара остановился и обратил взгляд к мрачной морской глади. Это он всё испортил. Сможет ли он когда-нибудь простить тебя? Я всё сделал неправильно. Пробормотал Сахара, с трудом сдерживая слёзы. Время властвует над всем. Над покосившимся домом учителя Коваками, над обветшалыми окнами Кадамы, над клавишами её расстроенного пианино, над драковиной Танаки, которая вечно забивается мусором из-за одиночества, и над Сахарой тоже. Стоя под звёздным небом, охваченный чувством случившейся беды, Сахара мысленно перенёсся в Токио, когда что-то шло не так. Как ему хотелось, он всегда вспоминал о днях, проведённых на материке. В 20 с небольшим лет он прожил полтора несчастных года в столице, отказавшись от мечты обосноваться в Токио, он поначалу боялся угодить в ловушку спокойной, но бессмысленной жизни, где каждый новый день, окажется похож на предыдущий и будет лишён смысла. Но больше всего Сахара боялся, что за эти полтора года он сам вырастет настолько, что возвращение к жизни на крохотном острове станет для него невозможным. Откусив кусочек волшебного печенья, Алиса то стремительно росла, то уменьшалась, но никак не могла приспособиться к размерам окружающего мира. Сумеет ли он вернуться домой? Вскоре после возвращения Сахара понял, что его навыки приносят пользу жителям острова. Иногда ему звонили и просили починить стиральную машину или повесить на стену полку. С каждым месяцем Сахара всё сильнее чувствовал, что он нужен этим людям. И это чувство стало для него источником счастья. Порой островтяне добродушно посмеивались и говорили о возвращении Сахары из Токио, как о неудавшейся поездке. Жаль, что ты вернулся. У тебя был отличный шанс. Надо было оставаться в Токио. И что теперь, застрянешь здесь до конца своих дней? Очень жаль, скажу я тебе. Интересно, что бы было, если бы ты остался? Но Сахара нашёл в своей поездке в город иной смысл. Именно благодаря этой вылазке, стоя на пороге взрослой жизни, он сумел найти ключ к разгадке главной тайны бытия. Он осознал, что истинное величие жизни кроется не в материальных достижениях или личных победах, а в искренних отношениях с другими людьми. Количество не имеет значения, важно другое. Чем лучше человек умеет устанавливать глубокие и искренние связи, тем больше жизни становится частью его собственной, и наоборот. Иногда мы сближаемся с людьми, когда нуждаемся в их помощи, например, когда кто-то приносит нам продукты или помогает вывести упрямые пятна с фартука или скатерти. Даже жалкая хижина, окружённая пышными садами, старинными дворцами и волшебными летними кострами, каким-то непостижимым образом сливается с этой красотой. Для её обитателя великолепие окружающего мира становится естественным продолжением его скромного жилища. Что же теперь будет? Как сложится его дальнейшая жизнь? Сахаре больше не требовалось убеждать себя в том, что если однажды он нашёл выход из трудного положения, то сможет сделать это снова. Злополучное письмо лишило его сбережений, накопленных за целую жизнь. Поняв, что по его вине дочери придётся отказаться от планов на будущее, Сахаров пал в глубокое отчаяние. Тока не поедет в Италию, ей придётся бросить университет. Она вернётся на остров и возненавидит отца за то, что её заставили вернуться. Он обрекол дочь на обиду и печаль. Что с ней будет? Что будет со всеми ими?